Глава 9. Поднимаясь в лифте в квартиру Бориса Михайловича готовчиться Настя все еще сомневалась в правильности того, что делает. Разумеется, просьбу Заточного нужно выполнить, тем более она обещала. Но вот таким ли способом? После разговора с генералом подозрения в адрес психоаналитика сошли практически на нет. Если его проверяли как возможного кандидата на работу в информационно-аналитическую службу в МВД, то в эту проверку в обязательном порядке входило и наружное наблюдение. Плохие, видно, попались наружники, если готовчиц их срисовал. А может быть, он и в самом деле удивительно наблюдательный человек, обладающий великолепной памятью на лица. Так что, уважаемый борис михайлович в этой части ничего не выдумал просто так совпало что до кражи за ним ходили люди из мвд а после кражи то бишь взлома частные сыщики нанятые его супругой эту позицию следует еще уточнить пусть готовчиц даст словесное описание тех двоих наблюдателей которых он не опознал среди сотрудников сыскного агентства грант а настя потом попросит заточного узнать Эти люди висели на хвосте у психоаналитика или нет? Да и к убийству собственной супруги готовчиц при таком раскладе вряд ли причастен. Одна из версий состояла в том, что частные детективы, осуществлявшие слежку за готовчицем, наткнулись на кого-то, с кем он был связан, криминальным бизнесом. Потому и убили Юлию Николаевну, чтобы не проявляла излишнего интереса к тому, к чему не следует. Но если заточный утверждает, что готовчиц чист, а кедитя невинная, то эта версия не выдерживает никакой критики и должна быть немедленно отброшена. Никаких опасных людей среди связей Бориса Михайловича нет. После последней встречи Насти с готовчицем прошло всего четыре дня, и она удивилась тому, как сдал он за это время. Щеки ввалились, под глазами чернота, взгляд потухший. — Господи, что страх делает с человеком? — сочувственно подумала она. — Я, наверное, тоже распсиховалась бы не меньше, если бы за мной следили, а я не понимала, кто и почему. А он еще и жену похоронил. — Что на этот раз? — устало спросил готовчиц, провожая Настю в комнату. — У вас появились новые вопросы? — Да. — Но не в связи с убийством вашей жены. — — Борис Михайлович, я пришла к вам как частному лицу. — Это ничего? Вы не сочтете, что я злоупотребляю служебным положением? Готовчиц заметно оживился, даже глаза слегка заблестели. — Вам нужна консультация? Психологический портрет преступника? Настя поняла, что он рад был бы отвлечься от своих переживаний и поговорить о чем-нибудь, не связанном со смертью жены. — Консультация нужна но не по поводу преступника. Я хотел бы поговорить с вами о себе. — А вас? — он не сумел скрыть удивление. — Вы не производите впечатления человека, у которого есть такого рода проблемы. Может быть, алкоголь, наркотики? У вас зависимость? Что вы! Она рассмеялась, настолько нелепым показалось ей такое предположение. — Тогда что же? Я постараюсь объяснить, хотя и не уверена, что смогу внятно что-то сказать. Я и сама с трудом понимаю. Мне стало трудно общаться с людьми. Я даже с мужем не могу разговаривать, и это его обижает. Вам трудно излагать собственные мысли? Не хватает слов? Со словами все в порядке. Я могу сформулировать и в вербальной форме изложить любое суждение, если... Вы это имеете в виду? Но мне не хочется. Какой-то ступор на меня находит, понимаете? Будто барьер поставили, и я не могу через него перешагнуть. Как давно это началось? Или это было всегда? Не всегда. Это началось зимой в феврале. После каких-то событий? Да. Вам придется рассказать мне о них. Конечно, я понимаю. Видите ли, Борис Михайлович, Я знаю, что должна рассказать о них мужу, чтобы вернуть его доверие, но не могу заставить себя. Вот это и плохо. Он видит, что со мной что-то происходит, что я стала вялой, раздражительной, избегаю разговоров и вообще любого общества, но не понимает, в чем дело. А я не могу набраться сил ему рассказать. — Почему? Вам стыдно? Это что-то порочащее вас, спружеская измена? — Нет. Это связано со службой. В ходе раскрытия одного преступления я обнаружила улики, свидетельствующие о том, что к преступлению причастен близкий мне человек, мой отчим, который меня воспитывал и полностью заменил мне отца. Я сразу поверила в его виновность, и с этой минуты моя жизнь превратилась в кошмар. А потом выяснилось, что улика появилась случайно, и отчим не имеет к криминалу никакого отношения. Вот и все. И с тех пор вы испытываете трудности в общении? Да, с тех самых пор. Больше двух месяцев. Вам трудно общаться со всеми или только с определенными людьми? Настя задумалась. Вопрос ей понравился. А ведь в самом деле общается же она с лицами, проходящими по делам, вот хоть с готовчицем, например, И с Димой Захаровым она нормально разговаривала, и с Улановым, да со многими. А вот с коллегами по работе дело шло хуже, не говоря уже о Лёше и о родителях. Выходит, общение с посторонними её не пугает. Даже странно, почему она сама не заметила этого, пока психоаналитик не спросил: "Вы правы?" Она подняла глаза на готовчице. Чем ближе человек, тем не труднее. А почему так? Давайте разбираться, — с готовностью произнес Борис Михайлович. Настя видела, что разговор доставляет ему удовольствие, такое же, какое испытывает она сама, когда решает очередную логическую задачу. Человек любит свое дело и делает его с наслаждением, даже тогда, когда на душе черно. Что ж, такой человек, несомненно... Заслуживает всяческого уважения и вполне может быть рекомендован на ту работу, о которой говорил Заточный. Готовчиц задавал еще множество вопросов, заставлял Настю рассказывать подробности ее взаимоотношений с отчимом и с матерью, спрашивал о муже. «Ну что ж, Анастасия Павловна, — наконец сказал он, — подведем итог». Вы попали в типичную ловушку, в которую попадают тысячи людей, если не миллионы. Знаете поговорку «чужую беду руками отведу». Когда неприятности случаются с другими, мы можем посмотреть на ситуацию со стороны и найти выход легко и безболезненно. Когда она сваливается на нас, мы с ней не справляемся. Сейчас, когда прошло столько времени, вы прекрасно видите, что... Для подозрения в адрес отчима у вас оснований были не очень-то сильные, правда? Мы с вами только что в этом разобрались. Но вы от чего то сразу поверили в то, что он предатель. Поверили сразу и безоговорочно. И теперь вам за это мучительно стыдно. Вам стыдно за то, что вы растерялись, что не смогли обдумать ситуацию хладнокровно и неторопливо. Вы поспешили сделать вывод — и тут же в него поверили. Это случается со всеми. Трудно найти человека, который хотя бы раз в жизни не допустил такую ошибку. Так что стыдиться вам не нужно. Что произошло дальше? Две вещи. Во-первых, вы разуверились в своих профессиональных способностях, когда поняли, что ошиблись. Во-вторых, вы стали инстинктивно избегать общения с близкими вам людьми подсознательно опасаясь повторения ситуации. Вы боитесь, что кто-нибудь из них, вольно или невольно, заставит вас думать о них плохо, и еще больше боитесь снова допустить ту же ошибку и поверить своим подозрениям. Вы стараетесь отдалиться от близких вам людей, чтобы в случае повторения ситуации вам не было так больно. Иными словами, именно в близких вы видите источник опасности и пытаетесь максимально ограничить контакты с ними, потому что именно близкий вам человек, ваш отчим, заставил вас страдать. Но заставил не по собственной воле, не по злому умыслу, а вследствие вашей же ошибки. Вы ненавидите себя за это, но одновременно продолжаете бояться своих близких. И не пытаетесь найти логику, В этих страхах они иррациональны, как почти любой страх. Вас раздирают два разнонаправленных чувства. С одной стороны, вы стыдитесь своей ошибки, с другой стороны, боитесь повторения. И это как бы ставит блок, не позволяет вам нормально общаться с близкими. — И что мне теперь делать? — спросила Настя, внутренне соглашаясь с каждым его словом. Ничего. Просто все время помните о том, что я вам сказал. Повторяйте себе. Я теперь знаю, что мне мешает. Я знаю, откуда это появилось и что означает. Но я не позволю этому управлять собой. Не нужно думать, что как только вы произнесете это магическое заклинание, все сразу встанет на свои места. Ничего подобного. Но повторять его надо. И в конце концов, Это принесет свои плоды. В один прекрасный момент вас проснется обычный азарт, который заставит вас сделать над собой усилие и перешагнуть преграду. — И сколько времени нужно ждать, пока азарт проснется? — грустно пошутила Настя. — Скорых результатов не обещаю. Если вы будете бороться с ситуацией самостоятельно, то первый успех придет не раньше, чем через несколько месяцев. Если вы хотите, чтобы я вам помог, эффект наступит несколько быстрее. Поймите, Анастасия Павловна, невроз — штука очень коварная, и лечению практически не поддается. А у вас именно невроз. Можно выйти из той ситуации, в которой вы оказались, точнее, куда сами себя загнали можно преодолеть барьеры и начать нормально общаться с близкими, а потом этот же невроз проявится в совершенно неожиданной форме и в совершенно неожиданный момент. Он уже сформировался, и теперь вам придется тащить его в себе всю жизнь. У вас появился стойкий страх совершить непоправимую ошибку, и с этим ничего нельзя поделать. Не хочу выглядеть шарлатаном, поэтому говорю вам, — Все как есть. Сегодня этот страх мешает вам поддерживать отношения с друзьями и родственниками, а завтра он проявится в чем-нибудь другом. — Вы правы, — снова кивнула она. — Сегодня он еще и работать мне мешает. Мне стало трудно принимать решение. Именно из-за того, что вы боитесь ошибиться и поступить неправильно? — Да, именно из-за этого. Может быть, Мне сменить работу? Не имеет смысла. Страх все равно останется. Вы на другой работе будете бояться совершить ошибку. Страх нужно преодолевать. Вы должны научиться бороться с ним, понимаете? Выработать приемы, при помощи которых вы не позволите ему управлять вашей жизнью. Это долгая и трудная работа. Но другого способа нет. — А как же вы? — внезапно спросила Настя. — Что я? — Ваши страхи. Вы говорили мне, что боитесь сойти с ума, потому что у вас мания преследования, и вам мерещится слежка. Мы с вами выяснили, если помните, что слежка действительно была, так что никакой мании у вас нет, а вы все равно продолжаете бояться. Готовчиц изменился в лице и буквально посерел на глазах. — Только что, но вот Только что, разговаривая с Настей как психоаналитик, он был совершенно нормальным. Он не прятал глаза и не хрустел пальцами. И вдруг в один миг превратился в того, прежнего, вызвавшего такие сильные подозрения и у Игоря Лесникова, и у самой Насти. Взгляд его уперся в какую-то точку верхней части стены. Он молчал. — Так как же, Борис Михайлович? Настойчиво повторила Настя. Вы... Мы с вами выяснили, то есть вы выяснили, что за мной следили люди, которых наняла Юля. Но были еще двое раньше, до них. Про них вы ничего не сказали. Вы знаете, кто они? Почему они ходили за мной по пятам? Знаю. — подумала Настя. — Но вам, Борис Михайлович, знать об этом не нужно. Если бы Заточный хотел, чтобы я вам об этом сказала, он дал бы мне это понять. — Мне кажется, вы ошибаетесь, — сказала она. — Вам просто померещилось. Скажите мне, как вы боретесь со своим страхом, и почему позволяете ему управлять вами, если так хорошо во всем разбираетесь? — Почему? Он перевел на нее больные глаза. — Почему? — Потому же, почему и вы совершили свою ошибку. Я могу бороться с вашими страхами, а со своими — не могу. Страх иррационален. Впрочем, я, кажется, уже говорил вам это. Вы, глядя на меня, находите миллион логических объяснений и не понимаете, почему я так боюсь. Вам кажется, что вы на моем месте не испугались бы. Точно так же, как я, слушая вашу историю, думаю о том, что на вашем месте никогда не сделал бы такой ошибки и тем более не стал бы так переживать из-за нее. Но каждый из нас, к сожалению, стоит на своем месте, и с этого места наши беды и проблемы выглядят совсем не так, как со стороны. «Может быть, вам нужно обратиться к специалисту?» — предположила Настя. Она вдруг испытала острую жалость к этому человеку, который в сущности ни в чем не виноват, кроме того, что обладает хорошей памятью и наблюдательностью. Его рекомендовали как грамотного специалиста. МВД устроило обычную рутинную проверку, но, может быть, более тщательную, чем в других случаях, потому что речь идет об очень ответственной должности, но таких проверок проводятся тысячи. В ходе проверки проводилось и наружное наблюдение, и готовщиц имел несчастье это засечь. Вот и вся его вина. А он с ума сходит от страха, бедняга. И сказать ему нельзя. Приходится молчать и смотреть, как он мучается. Черт возьми, но ну когда же в милиции появятся хорошие профессионалы в нужном количестве, чтобы не калечить психику людей почем зря? специалисту, не понимающий, повторил готовчица. К какому специалисту? к такому же как вы, к психоаналитику? нет, он выкрикнул это поспешно и резко, словно сама мысль показалась ему кощунственной. нет, повторил он чуть спокойнее, будто испугавшись собственного порыва и устыдившись его. но почему же? нет Я мог бы это сделать, если бы среди таких специалистов у меня был близкий друг, которому я могу полностью доверять. Но такого друга у меня нет. У нас тоже существует конкуренция, как и везде. И я не могу допустить, чтобы обо мне говорили, что у меня есть проблемы, с которыми я не справляюсь. Вы пойдете лечиться к дерматологу, который весь покрыт язвами и прыщами? — Не пойду, — согласилась Настя. Она просидела у почти три часа. За это время он дважды угощал ее чаем, при этом смущенно извинялся, что к чаю у него ничего нет, даже лимона. Настя поняла, что он давно не выходил из дома, даже в магазин не наведывался. — Надо же, как он боится! — думала она по дороге на Петровку. — Того и гляди, с голоду умрет, но из дома не выйдет. — Что же мне сказать за точному? С одной стороны, дядька вроде бы приличный и специалист явно неплохой. Про меня он все понял правильно. Я слушала его и внутренне соглашалась со всем, что он сказал. Правда, он не сказал ничего нового. Слава богу, у меня пока еще хватает мозгов и силы воли разобраться в своих проблемах и сказать самой себе неприятную правду. Но тот факт, что готовчиц первого же предъявления все увидел, Говорит в его пользу. Но, с другой стороны, если у него бывают такие страхи, то как он сможет работать в министерстве? Там же и взрывоопасная информация. Только и жди, что наезжать начнут с целью ее получить. Наверное, готовчицы сам еще не знают, что его примеряют к этой работе. Ну и правильно. Что толку приглашать человека, обещать ему должность, а потом после проверки отказывать? Лучше сначала проверить, а потом уж предлагать работу, если он подойдет. Но как мне его жалко было. Так хотелось сказать про наружников. Но нельзя было. Только теперь я понимаю, как трудно было тому же заточенному тогда зимой. Он видел, как мне тяжело, но не мог мне помочь, потому что должен был молчать, чтобы не сорвать комбинацию. Пожалуй, зря я на него так окрысилась. Ему тоже не сладко пришлось. Ладно, с выводами по господину Готовчицу пока подождем. Мы договорились, что он попытается мне помочь. Я буду приходить к нему раз в неделю на прием. Помощи я от него, конечно, никакой не жду. Сама справлюсь. После сегодняшнего разговора мне стало как-то полегче. А понаблюдать за ним нужно, чтобы не ошибиться в оценке. А то перед Иваном неудобно будет. Он же на мое мнение понадеялся. Черт возьми, опять я боюсь ошибиться. Но уж нет, не выйдет. Я знаю, откуда этот страх. Я знаю, почему он появился. Но я же не стала глупее за последнее время. Я такая же, как была раньше. Если раньше я была уверена в своих оценках, то почему сейчас должна сомневаться? Не должна. Я не должна сомневаться. Я не должна бояться.